Глава 41. Утро началось в суматохе. Сработала пожарная сигнализация, и я подорвалась как ненормальная, кинулась в комнату Лисы, пытаясь принюхаться, чтобы определить, где что горит. Лиса спала у себя в кровати и проснулась только от того, что я подхватила ее на руки и, выскочив в коридор, пробежала в комнату Марии. «Доброе утро, мамочка!» — сонно пробормотала дочь, удобно укладывая голову мне на плечо. Марии в комнате не было, и я понеслась вниз по лестнице. Подруга моя находилась на кухне, совершенно невозмутимо настраивая пультом что-то в сигнализации. Ослабев, я присела вместе с Лисой за стол. Что происходит? Я испугалась до смерти. Мария невозмутимо пожала плечами. — Да вот, глючит что-то, пытаюсь отладить. По-моему, нужно вызвать мастера лиса окончательно проснувшись заёрзала у меня на коленях и стала сползать чтобы включить мультики в гостиной дочь переодень пижаму там на стуле твой костюмчик машинально произнесла я ещё не отойдя от этой чёртовой сигнализации мария поставила передо мной кофе села рядом и сказала рассказывай давай что она думала что с марком ты решила лететь в англию Я сдула пенку в чашке и сделала глоток. Я не могу до конца доверять Марку. Он вполне может забрать Лису. Надежда только на то, что он пожалеет ее и не станет отрывать от меня. На что Мария резонно заметила. Ну, он может ей сказать, что мамочка улетела, как в прошлый раз, но обязательно прилетит обратно. И она вполне может поверить ему. Почему нет? Она к нему сильно привязалась, привыкнет жить и с ним. Я ошарашенно посмотрела на нее. Такая мысль не приходила мне в голову. И эта мысль была абсолютно здравой. «Нужно думать». «Ты проверяла ответ с того сайта?» — спросила моя подруга, которая была тем человеком, который любила рассуждать четко по пунктам, решая какую-то проблему. В отличие от меня, она была само рациональное зерно и конструктивизм. Ее эмоциональность не мешала ей находить решение проблемы. Я решительно поднялась. «Пойду принесу ноут. Без тебя не буду смотреть». Поднявшись в спальню, я не удержалась и приоткрыла крышку ноутбука. Экран был темным. Некоторое время я искала зарядку, а потом спустилась вниз. Когда произошла загрузка, я сразу увидела, что вкладка нового почтового ящика мигает цифрой один. Мария уловила мое промедление и, пересев ко мне, клацнула по ней. Почтовый ящик открылся, и мы обе склонились над монитором. Едва курсор коснулся конвертика, раздался стук во входную дверь. И раздался писк лисы. «Марк! Марк пришел!» Мария встала открыть марку и произнесла «Дорогая, ты должна прочесть письмо, прежде чем поговоришь с ним. Мы с Лисой немного отвлечем его, а ты постарайся прочесть это письмо с холодной головой». И снова она была права. Когда через двадцать минут я вошла в гостиную, Мария подняла на меня взгляд, всматриваясь и пытаясь понять, что же мне открылось. Взглянув на мое, наверное, бледное лицо, она выждала секунду и легко сказала Лисе. «Пойдем, сделаем для всех тосты с медом и заварим чай». Лиса с восторгом согласилась, и они удалились. Я присела рядом с Марком, не зная, с чего начать, хотя точно знала, что именно я хочу сказать. Он ждал молча. «Марк». «Мне в самом деле нужно полететь». Он склонил голову в знак того, что он слушает. «Я полечу, но у меня к тебе одна просьба. Заранее прошу у тебя за неё прощение, но иначе я просто не могу». Марк похлопал по карманам. «Пойдём покурим?» «Давай». Я не могла читать мысли, как он, но сейчас я чувствовала, что иду по лезвию бритвы. Выйдя за ним, послушно я взяла сигарету, которую он прикурил мне сам, и сказала. «Марк, ты, наверное, лучший отец в мире. Я тебе очень благодарна, правда. Тут у меня слегка закончились силы, и я перевела дух». «Нтали», — раздраженно сказал он, — «не томи, чего ты хочешь, кроме того, что уже получила?» Ответила я сразу, тянуть уже не было сил. Хочу, чтобы Мария с Лисой уехали на то время, пока меня не будет. И чтобы ты не знал, где они. Пожалуйста. Марк негромко рассмеялся, потом накрутил на палец прядь моих волос, слегка потянув на себя. Значит, настолько не доверяешь мне? Пульс мой, наверное, зашкаливал ударов за двести. Я смогла лишь прошептать. «Прости». Я очень боюсь. Он швырнул мне в лицо мой локон и произнес, приблизившись. Это было очень-очень зря, Натали. Я думал, ты хоть немного поумнела и поняла, что к чему. Я молчала, ждала, что он скажет. Я хочу звонить ей, — холодно произнес Марк, — или пусть она звонит мне. Это требование не обсуждается. Завтра я принесу одноразовые мобильники. И он ушел, не прощаясь. Я вошла в дом, чувствуя себя примерзко. Как всегда, я сейчас помнила только хорошее от Марка. Благодаря ему появилась Лиса. Он доставил меня к ней. Стал дочери лучшим другом. Поддерживал меня. Да почему я все порчу всегда? «Марк ушел?» — разочарованно протянула дочь. «Милая, он поехал купить тебе подарок. Завтра приедет. Готовься к сюрпризу». Лиса тут же утешилась и поволокла трюфеля к телевизору. Мария всплеснула руками. «Да что такое происходит?» Далее последовало что-то на испанском, что я предпочла бы не переводить. Я молча подошла к ноутбуку и открыла его, чтобы Мария ознакомилась с содержанием письма. Доброго времени суток! Очень рад приветствовать вас, как такого же любителя старины, как и я. Мне очень приятен ваш интерес, который, возможно, поможет мне разгадать одну загадку. Могу сказать, что я храню небольшой архив, часть которого принадлежит местной церкви до востребования одним человеком. Особое указание было передано мне при передаче архива. Он может быть открыт только одному человеку при личной встрече. Это, скорее всего, легенда, но она интересует меня все это время с тех пор, как мне передали этот архив. Итак, если вы лично ответите на три вопроса, эта часть архива ваша. Далее прилагалось несколько фотографий, после чего я больше не могла сомневаться. Когда Мария дочитала письмо и ткнула пальцем в одну из фотографий, я кивнула ей. Она обхватила меня за голову и прижала к себе, а я тихо разрыдалась, чтобы не напугать лису. На фото, приложенном смотрителем архива, находился конверт с одной только надписью, сделанной рукой Джастина. Для N.